Глава 32. М. Вечером перед отъездом я написала Джейн, что мы уезжаем. Хотим побыть вдвоем. Она тут же ответила. Прекрасная мысль, считает это началом новой жизни. Я нахмурилась. Неужели она что-то подозревает? Что ты имеешь в виду? «Я просто хотела сказать, что это огромное счастье. У вас, Гарри, будет настоящая семья. Желаю прекрасного отдыха. Целую». Через пару дней после нашего возвращения из Франции Джейн приехала к нам на обед, полное раскаяние, что выдала Гарри мою тайну. «Я думала, он уже знает», — сказала она. «Мне и в голову не приходило, что ты скажешь мне первой». «Ничего страшного», — холодно сказал Гарри, не глядя ей в глаза. Я поняла, что он всерьёз разозлился на Джейн. Он ждал этой новости столько лет и хотел услышать ее от меня. Я задумалась, не повлияет ли это на их дружбу. «Пойду разберусь с едой», — добавил Гарри, удалился на кухню и закрыл за собой дверь. Услышав музыку, я поняла, что он не выйдет, пока не приготовит обед. «Не расстраивайся», — успокоила я сестру, покрасневшую от смущения. «Он на седьмом небе от счастья», Тебе и правда не следовало ему говорить, но по большому счету это не имеет значения. Я задумалась. А если бы Джейн промолчала? Я бы до сих пор ему не сказала. Сделала бы вид, что подхватила кишечный грипп или отравилась. Он бы поднял шум и потащил меня к врачу. Гарри всегда очень волновался, если я заболевала. Прекрасное свойство, если только не приходится скрывать, что ты беременна от другого мужчины. Джейн покосилась на закрытую дверь кухни, наклонилась ко мне и прошептала. «У вас все хорошо». «Ты о чём?» — испугалась я. «Неужели она догадалась, что ребенок может быть не от Гарри или ей известно о Руби? Интересно, на работе знали, что они встречаются?» Подумав об этом, я чуть не сгорела со стыда, но Джейн спокойно сказала. «Да нет, ничего. Просто спросила, как у вас дела». Я успокоилась, узнав, что у Гарри Роман на стороне, Джейн не смолчала бы. «У нас все прекрасно, правда?» Гарри стал прежним, он заботлив и внимателен. Рвется выполнить каждое мое желание. Заставляешь его бегать перед тобой на задних лапках?» «Ага. Вечером я лежу на диване и командую. Пока что слушается». Она засмеялась и повторила. «Значит, у вас все хорошо?» Диютон меня насторожил. Она явно что-то знала, но мне ужасно не хотелось ничего с ней обсуждать. Я зарыла голову в песок, и мне было очень удобно и хорошо. Я не хотела решать проблемы, объяснять сестре, как это случилось, быть храброй и все такое. Честно говоря, мне всегда казалось, что польза откровенных бесед значительно преувеличена. Лучше радоваться своему ребенку, кто бы ни был его отцом, а не гадать, спал ли Гарри с Руби, и уж тем более не вспоминать злосчастную ночь с Томом. Я не могла посмотреть правде в лицо. Поэтому я спросила у сестры, «Какие имена тебе нравятся?» Через минуту мы уже хохотали, и я почти забыла, что мы натворили, я и Гарри. В тот вечер я впервые за много месяцев уснула в объятиях Гарри как младенец. Я чувствовала себя в безопасности, пока меня не нашел Том.